Глава 31. -я. Спаситель обездоленных. "Я я не позволю", неуверенно произнесла бледная гномиха, стиская рукоять увесистого топора в ладонях. Она переводила взгляд с меня на искривженного полуэльфа. "Э-э, поддерживаю вас", кивнул я. Э, "Мы вот тоже против э, пришли высказать протест". Женщина всхлипнула, и едва не выронила оружие из рук. Марика, которая, похоже, поняла всё в первые мгновения, застыла на месте, а затем начала пятиться вглубь помещения. Что вы здесь устроили? Ну ни на секунду нельзя оставить без присмотра. Уже в коридоре пачкать начали. Из двери дальнего кабинета появился дед, который вёз за собой тележку на скрипучих колёсах. Он не особо смотрел по сторонам. Всё его внимание было поглощено валяющимся посреди коридора полуэльфом. Эх, как жестоко-то. Наконец старик стало осматриваться, и его глаза задержались на мне. А вы из службы доставки? Ключи от камер давай. Услышал я из-за спины. Я даже испугался, не сразу поняв, что Марика как-то изменила тембр голоса. Что? А зачем? Подозрительно уставился на девушку дед. А где охрана? Охрана? Гроб ты там? Тут он заметил гномиху. А вы что здесь забыли, мисс Грегор? Краем глаза я заметила, что Марико крадке приближается к деду. Что-то мне подсказывало, что жить-то ему осталось недолго. Форменный бардак, заключил дед и рухнул на колени. О, хозяин, к тебе взываю! Евись и не види порядок в этом бедламе. Договорить он не успел, потому как из его лба выросла рукоять кинжала Марики. Одновременно с этим мисс Грегор пошатнулась и едва не рухнула на пол, хотя топор из рук так и не выпустила. У нас мало времени, услышал я голос девушки. Если сюда припрётся вампир, ничего хорошего не будет. Угу. Согласный кивнул я, снова переводя взгляд на гномиху, у которой и с трупом уборщика явно прибавилось поводов для стресса. "Что же это, как?" пробормотала женщина, совершенно растерявшись. "Мисс Грегор", успокаивающим тоном произнёс я. "Мы всё уладим, спасём парней и других, вы только возвращайтесь к себе, а о том, что видели, лучше никому не рассказывайте. Не нужно оно вам." "Дед Ваську", простонала она, и мне даже показалось, что её сейчас вырвет. "Вы откуда вы меня знаете?" Вдруг опомнилась женщина, переводя испуганный взгляд на меня. Руки, сжимавшие рукоять топора, побелели от напряжения. "Мне рассказывали про вас, причём только хорошее", сказал я, чувствуя нетерпение Марики. Подойдя к телу старика и, пошарив рукой у него на поясе, я снова обратился к гномихе. — А теперь вернитесь на рабочее место, пожалуйста. — Что? А как же? Она заозиралась, будто пытаясь кого-то отыскать. — Не переживайте, парень в безопасности. Мы заберем его с собой. Я, наконец, смог отыскать связку ключей и бросил ее своей напарнице. Гномиха неуверенно кивнув. попятилась, но в следующий миг снова встала на месте. На её лице появилась решимость. Мне нужны гарантии. Почему я должна вам верить? Последнюю часть фразы она произнесла почти шёпотом, потому как её взгляд снова опустился на трупы полуэльфа и деда. Могу дать вам своё честное слово, произнёс я, а потом меня посетила интересная мысль. А где вы живёте? на рябиновую улицу, дом 7, ответила она почти на автомате, но потом спохватилась. А зачем вам? Я вас навещу и предоставлю доказательства, что парень в порядке, договорились, спросил я, продолжая выдерживать дружелюбный тон. Да, кивнула гнома, которая, похоже, совсем была не рада такому повороту. А теперь, пожалуйста, отправляйтесь наверх, попросил я. Обедившись, что женщина снова попятилась в направлении выхода, я решил задать ей ещё один вопрос. Мисс Грегор, вы ведь не замужем? спросил я, заставив гномих ус снова застыть. Марика, которая направилась было к камерам, тоже остановилась, уставившись на меня недоумённым взглядом. Нет, пробормотала она испуганно. А это вам зачем? Да так, просто стало интересно. «Вы идите, идите». Когда женщина почти поравнялась с дверью выхода, я решил таки задать еще один вопрос. «А как вы относитесь к гноркам?» Женщина снова остановилась и уставилась на меня. «Ну, гнорки, — пояснил я, — они как гномы, только там еще орчая кровь намешана. Мастера своего дела, искусные ремесленники, как правило». «Х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х- «Гнорки хорошие». «Вот и отлично! Ну, вы идите, идите», — поторопил я ее снова. Убедившись, что мисс Грегор покинула подвал и плотно закрыла за собой дверь, я, наконец, повернулся к Марике. «Ты что, жениться собрался?» — спросила девушка, когда я нагнал ее перед поворотом к коридору с камерами. «Здесь и так с кровосмешением проблема». Думаю, полугному полу, полу эльфа-человека этот мир уже не переживёт. "Я не для себя", бросил я. "Ты паренька не проверяла?" кивнул я в сторону выхода в канализацию, у которого так и лежал ничком испилённый парень. Про него, похоже, все забыли. "Живой. Что с ним теперь будет?" ответила Марика, оглядев помещение с камерами. "Ты, кстати, рассказал не о всех своих способностях", заметила она. Ты мне вообще ни о чём не рассказала, прирывал я. Особенно о том, что ты родом из Шалиня. Да это так, пассивная способность, отмахнулась она. Вроде как твой боец, только мастер единоборств. Что серьёзно? Прямо-таки мастер единоборств? спросил я, уставившись на неё. Ну да, очень удобно, пожала она плечами. Система меня явно не любит, проворчал я. Тем временем мы принялись оглядывать камеру за камерой. В основном они пустовали. Одна последняя содержала в себе узника. В одной из них в уголке сидела свернувшаяся калачиком девочка, обхватив ноги руками. Она уткнулась лицом в коленки. Судя по тому, как сотрясалось её тельце, она плакала. "Эй", позвал я её. "Всё хорошо. Мы пришли тебя спасти. Но нужно уходить". Девочка никак не реагировала, но это было уже и неважно. Марика довольно быстро смогла подобрать нужный ключ и уже открывала дверь камеры. Я подбежал к девочке и, приобняв за плечи, ощутил сильную дрожь, что сотрясало её тело. Всё хорошо, прошептал я. Надо уходить, заявила Марикам. Задание так и не засчиталось, а время идёт. Я кивнул, соглашаясь, недолго думая. Я подхватил девчонку на руки и понес к выходу из камеры. «Ты парня того знаешь?» — спросил я. «Которого забрать хотели?» «Кайла?» — «Знаю», — кивнула девушкам. «Его бы тоже вытащить отсюда». Марика неопределенно кивнула. «Возьмешь его к себе?» — спросил я. «Меня-то он совсем не знает. Может глупостей наделать». «Посмотрим», — отозвалась она, окинув подвал взглядом. «Здесь спалить бы все к чертям». Да, уж, мысль у нас явно шли в ногу. В кабинете у прошлого вампира было много бумаг. Мы там неплохой пожар устроили. Можем попробовать повторить, произнёс я. Посадив девушку рядом с парнем, причём таким образом, чтобы она по возможности не видела трупов, мы направились в кабинет местного вампира, который в точности повторял своим интерьером Абитель Сангиса. Эх, жалко нет времени изучать бумаги. Да и много их, даже одну стопку тащить, та еще затея. Однако деньги, которые мы решили разделить поровну, нашлись на прежнем месте. Там же оказался и журнал. Я даже поймал чувствовать дежавю. С запертыми ящиками и сейфом, как и в прошлый раз, решили не возиться. Марика из моей подсказки предположила наличие ловушек. В итоге, спустя 15 минут, мы стояли перед завалами бумаги. которая была перемазана смолой. Может, мисс Грегер предупредить? спросил я, заправляя клеевой пистолет. Да я думаю, она и сама разберётся, пожала плечами Марикам. Девочка тем временем немного отошла и с интересом наблюдала за нашими действиями. Она, видимо, всё это время думала, что её сейчас повезут на стол из голодавшимся вампиром. Теперь же девчонка пыталась понять, почему все пошло не по плану и чем это чревато для нее. «Так, выйди-ка», — указал я спасенный на выход в канализацию, который перед этим внимательно проверил. «Давай-давай», — поторопил я. Убедившись, что моя команда выполняется, я повернулся к Марике. «Поможешь с этим?» — кивнул я на парня. «А что с ним? Пускай поднимается и топает», — хмуро буркнула девушкам. Уже хотел это видеть, что-то едкое. Но ну, правда, уже в печёнках сидит. Однако заметила, что чёрной пелены на парню уже нет. Он просто лежал в том же положении и затаённо наблюдал за нами. Эй, как там тебя, Кайл? Ты что, уже освободился? Видимо, поняв, что рассекречен, парень принял сидячее положение. Посмотрев на меня, он неуверенно кивнул. От чего валялся тогда? А-а. Было видно, что я не дождусь внятного ответа, поэтому просто махнул рукой. Давай-ка тоже поднимайся и вали в канализацию. Здесь сейчас жарко будет. Стоило парню скрыться за дверью, как Марика вдруг заявила: "Слушай, мне этот Кайл никогда не нравился. У тебя ведь есть куда его взять?" "Что?" я опешил. "Ну, ты ведь говорил, что у тебя квартиры и всё такое. Мне некуда ещё один голодный род пристраивать. Ты Да мы же с тобой столько денег взяли, тебе на год хватит. И это при условии, что ты снимешь хороший особняк для всех, возмутился я. М-да, ты прав. Только он мне всё равно не нравится. Наверное, лучше будет его убить, задумчиво произнесла она, искоса взглянув на меня. Ты совсем обезумела, уставился я на девушку. Ну а что? Тебе он не нужен? Я ему не доверяю. Оставим его, и он всё расскажет вампирам. У меня кривая маскировка. Те, кто со мной знаком, узнают сразу, хоть они смогут и разглядеть. Сам ведь уже понял, но рисковать мне не с руки. В этот момент передо мной появилось системное уведомление. Новое задание: предоставить убежище Кайлу Савраски. Награда достойная. Что это ещё за достойная награда? Хотя, может, ты и прав. протянула она, глядя прямо перед собой. Надо ведь помогать ближним. Угу, огрызнулся я. А не пойти ли тебе вон в канализацию? Ты вообще его убить хотела? Парень пойдёт со мной, и дело не в награде. Смотри, не пожалей. Марика пожала плечами. Система та ещё шутница. Разберусь, отрезал я. Уходим. Я махнул головой в сторону выхода. а затем, попятившись, выстрелил в дальний угол коридора. Убедившись, что пламя занялось и начало резво распространяться по подземелью, я покинул коридор и плотно закрыл дверь. «Если и здесь планировка не отличается, то нам туда», указал я в том же направлении, куда мы в прошлый раз решили идти с Горей и Борей. Кстати, фонари обнаружились на том же месте, что меня совершенно не удивило. «Тебя как зовут?» – спросил я у девчонки. Мы шагали по темным коридорам уже минут десять, и все это время никто не решался проранить и слово. Даже Марика. «Лина», — ответила она, сразу поняв, что я обращаюсь к ней. «Это Кокалина или Ангелина?» — спросил я. «Калина», — пояснила она, отчего-то опустив глаза. «Калина. Хм, интересно», — кмкнул я. Была она очень миниатюрной и хрупкой человеческой девочкой. Причем, несмотря на телосложение, мне показалось, что ей лет семнадцать не меньше. Слишком уж взрослый у нее был взгляд. «Ты ведь знаешь Кару? Это ирчанка из детдома в промышленном», — спросил я. «У нее еще брат Гори». Девочка искоса взглянула на меня. «В общем, это она попросила тебя спасти, так что ты в надежных руках, ничего не бойся». Лина молча кивнула и продолжила идти следом за мной. «А я...» «Что будет со мной?» — спросил Кайл. «Мне ведь теперь некуда. Назад хода нет, а на улице мне конец». «Не драматизируй», — буркнула Марика и кивнула на меня. «Он и тебя к себе заберет. У этого спасителя обездоленных мечта детства. Свой приют сделать с Блэк Джеком и стриптизершами». Я поймал на себе испуганный взгляд Лины и поспешил ее успокоить. «Марика шутит. У меня нормальный дом. Не о чем переживать». Котя, судя по сверкнувшим глазам Кайла, не всех шутка Марики расстроила. Решив не тратить время даром, я активировала магафон и набрал Костю. "Ну что, сколько упыри это сожрал на этот раз?" ответил парень практически сразу. "Ни одного", огорчил его я. "Ты сможешь нас забрать? Нас четверо". "Думаю, смогу. Ты только скажи, откуда", хмыкнул Костя. В паре километров от дедома Солнечного должен быть крематорий. Судя по всему, мы там будем минут через 15, ответил я. Принял. Я как раз был в том районе. Задумчиво, будто с чем-то сверяясь, ответил парень. Ради тебе даже дело перенёс. Не забывай мою доброту. Спасибо, Костя, не забуду. Стоило мне разъединить звонок, как на меня накинулась Марика. Какой на хрен, Костя? рыкнула она. Ты не говорил, что будут посторонние. Костя не посторонний, он мне помогает, ответил я спокойно. Здесь ничего не бывает просто так. Очень надеюсь, самостоятельно ты поймёшь это раньше, чем тебе научит система. Когда мы наконец оказались на свежем воздухе под тёмным вечерним небом, Марико неожиданно сменила гнев на милость. Она сначала долго глядела в темноту тоннеля, а затем повернулась ко мне. А знаешь, С тобой можно делать дело, вдруг заявила она. Мы вроде и правда неплохая команда. Наверное, я даже мог бы с ней согласиться, если бы не стойкое желание хорошенько вымоча. Всё же нервы на мне потрепало. И как бы хорошо она ни была подготовлена, её характер компенсировал в негативную сторону все выгоды от тесного сотрудничества с ней. Спасибо, выдывил я из себя. Дорога там Извущика, думаю, найдёшь. Ну пока, будешь проходить мимо, проходи дальше, козырнула она и бодро зашагала в указанном направлении. Кстати, вдруг обернувшись, произнесла она, ты уж поторопись домой, а то миссия так и не принята системой. Костю долго ждать не пришлось. Видимо, он и правда был где-то рядом. Подъехав к указанным координатам, парень выбрался из машины и оглядел нашу компанию критическим взглядом. "А четвёртый где?" спросил он. "Решили оставить на откупу прямо?" "А на своим ходом", ответил я, раскрывая дверь автомобиля. "Надеюсь, ты не оставил следов, как и раньше", уточнил парень. "Не оставил, спалил всё к чертям", ответил я, откинувшись на месте. Ну а вы чего встали? Особого приглашения ждёте? Прыгайте в тачку, хмыкнув, произнёс Костя. Когда все наконец уселись, Костя тронулся с места. Ребята расположились на заднем сиденье и затихли как мышки. Боюсь даже представить, о чём они сейчас там думают. "А ребят, ведь к тебе домой завести?" спросил он. Я кивнул, обратив внимание, что по обочине дороги, по которой мы ехали, шагала Маринка. конспираторша, блин. Выглянув в окно, я помахал Марике рукой. Девушка, заметив меня, изобразила, что видит меня впервые в жизни. Проследив за моим взглядом, Косте вопросительно поднял брови. Старая знакомая махнул ей рукой. Видимо, он решил не заострять внимание и просто спросил: "Ты ведь помнишь, вас тебя ждёт сегодня? Мы ребят высадим и сразу дальше поедем. Сегодня важный вечер". Я снова кивнул, хотя даже и думать не хотел ни о чём, кроме кровати и нормального отдыха. Только усевшись в кресло автомобиля, я по-настоящему понял, насколько же это был длинный понедельник и как я на самом деле устал. "Я надеюсь, ты узнал по поводу вампирских меток и другой лабудени?" спросил Костя. "Не хотелось бы, чтобы тебя сегодня сожрали". "Вроде всё нормально", ответил я. Эй, Эльфин, ты уснул, что ли? Я очнулся от того, что Костя тряс меня за плечо. Проснись и пой, мы уже приехали. Чёрт, я и сам не заметил, как вырубился. Задумался просто, буркнул я, принявшись выбираться из удобного кресла. Ага, давай быстрее. Не хочу даже думать, во что вы квартиру превратите. Давай, располага, ребята, возвращайся. У нас и так время поджимает. В полусонном состоянии я дождался, когда Кайла и Лина выберутся с пассажирского сиденья, а затем направился в сторону ставшего знакомым подъезда. Убедившись, что ребята идут за мной, я больше не оглядывался. Добравшись до третьего этажа, я обнаружил двоих герков, что драили стену от наскальной живописи. "Господин, мы это" начал было один из них, но я только отмахнулся. "Вы долго там?" развал я еле плетущихся парня с девчонкой. Убедившись, что они прибавили шаг, я продолжил подъём. Наконец, добравшись до двери в свою квартиру, я позвал Гори и Борю. Как ни странно, появилась только Кара. Ну, так даже лучше. Встречай, хмыкнул я, указывая рукой на дверь, в которую вошла Лина и Кайл. "Здравствуйте", кивнула им Кара, а затем посмотрела на меня. "А кто это?" «Твою-то мать!» А Марик ведь была права. Гребанное задание так и не засчиталось.